Но я не понимаю, почему вы требуете этого от него, а не от вашей матери. Ведь ни он не сумел дождаться, и не он оказался неверным. Викарь сжал кулаки и прохрипел. Я запрещаю вам говорить плохо о моей матери. Она была молода, и лицо ее было прекрасно, как божественный лик. Таких женщин, как она, не оставляет в одиночестве. Гийом понял, что он попросту тратит время. Стена, которая была между ними, невозможно было разрушить. Для Николя все объяснялось просто. Жан-Валет должен был принять его как родного сына, а Гийом, завладев его сердцем, оказался просто вором, значит и врагом. Тем не менее, он позволил себе удовольствие жестко заметить. Вас послушать так выходит, что моряки должны жениться только на дурнушках. Однако в этих краях полно жены молодых и привлекательных, которые подолгу ждут своих мужей, будь он моряк или солдат, или любой другой. Ну и хорошо. Но я знаю только одно — Он сделал из вас богатого человека, а я живу в нищете. Из-за этого меня ненавидите? Между прочим, когда я вернулся сюда, то долгое время пытался разузнать, что стало с его женой и с ребенком. «Это он вас спросил?» Сурово спросил Николя, но в голосе его послышалась слабая надежда. «Нет». Но мне показалось, что так будет справедливо. Однако никто ничего не знал. Они уехали из этих мест очень давно. А в то время я был не так уж и далеко отсюда. И даже в курсе всех сплетен, которые про нас ходили. Шум вокруг вашего имени велик. Самый чаще леса, и то, говорят, амсье тренани. «Вы пытались со мной встретиться? А зачем? Вы бы выставили меня вон, вы или наша женушка, дочка этого старого бандита Денервиль. «Ох, ох, вот почему я вас ненавидел!» Обессиленный этой непредвиденной схваткой, Гийом закрыл глаза и откинулся на лежанку, которая стала более удобной благодаря соломенному тюфяку, принесенному с собой. Превозмогая усталость, он напоследок прошептал. «Ну, а теперь, быть может, вы будете ненавидеть меня немного меньше, в надежде на то, что я скоро умру. Да я бы и сам мог вас убить». Но это такая вещь, которую мне не удастся сделать хладнокровно. И потом, это было бы слишком быстро. А тут я могу смотреть на вас. Смотреть, как вы разрушаетесь на моих глазах и в мое удовольствие. Вас уже значительно поубавилось, мсье Тремен. Это глупо. Постарайтесь понять, что в ваших интересах, чтобы я жил, и что если бы вы захотели мне помочь, дикарь приблизился к нему так близко, что Геом почувствовал хриплое дыхание человека, который плохо питается. Понять? Да это вы ничего не понимаете. Мне нужно, чтобы вы страдали, чтобы меньше болела моя голова. Если так, то можете быть довольны. Я страдаю. Катрин ненадолго вышла, чтобы принести рыбу, которую они держали в кошелке, лежащей в воде. Ее возвращение развело двух врагов. Николя принялся отливать пули для своего ружья, а Гийон, закрыв глаза, мечтал забыться. Все его истерзанное страдание метело, требовало отдыха. Девушка стала потрошить и чистить рыбу. Ей пришлось приложить очень много усилий в последующие недели, чтобы выходить человека, который перестал сопротивляться болезням и, казалось, решил умереть. Она очень старалась.